Техно был вечер, сказала Квиктин, а теперь мне пора домой. По пути в Ибервиль, где они оставили машину, к ним пристал негритенок с картонным ящиком и щетками. Почисти, мистер. Разновато, сынок, покачал головой Питер. Мальчишка, сверкая глазенками, встал поперек дороги, разглядывая туфли Питера. Мистер, держу поинта двадцать пять центов, что я могу угадать, почему вы ходите в этих туфлях. Питер, поколебавшись, кивнул. Давай. Мигричёнок задорно прищурился. Вы ходите в них по тротуару города Нью-Арлиан, штат Луизиана. Видите, я же вас предупредил, что угадаю не зачем, а почему. Они рассмеялись. Питер заплатил четвертак и Кристин взяла его под руку. Обед в апартаментах Тренты прибежался к концу. Карти Сокиф отодвинулся от стола. потянулся к ящичку красного дерева, услужливо поднесенному ройсом, выбрал сигару и, раскурив ее, удовлетворенно запыхтел. Обед из пяти блюд был великолепен. Крепкий дым сигары приятно мешался со вкусом старого французского коньяка и кофе. Во главе стола с отечески заботливой улыбкой восседал Трент, сидящая напротив него Дадо, В черном вечернем платье с наслаждением затянулась турецкой сигаретой и сказала, «Ох, и наелась я, будто целого поросенка умяла». «Неплохой обед, Уоррен», — улыбнулся Акиф. «Передай твоему шеф-повару, что я доволен». Хозяин Сент-Грегори изящным кивком поблагодарил гостя. «Твоя похвала будет для моего повара высшей наградой». Встради тебе будет любопытно узнать, что все эти блюда значатся в сегодняшнем меню главного зала моего ресторана. Окиф не очень удивился. Он считал, что большое и изысканное меню в гостиничном ресторане так же не нужно, как паштеты с гусиные печёнки в рядовой закусочной. Не задолго до обеда. самое время пик, он, между прочим, заглянул в ресторан и увидел, что в огромном главном зале занята всего третья часть мест. В империи О'Киффа обеды были прозаичны и просты. Выбор блюд был ограничен несколькими популярными названиями. На основании опыта О'Кифф убедился, что в отношении еды вкус и клиентура однообразны и решены фантазией. Гурманы в заведениях О'Киффа считались Необходимым меньшинством угождать им не старались, хотя в целом еду готовили и подавали весьма тщательно и с клинической аккуратностью. «Теперь уж немного осталось гостиниц с такой отличной кухней», заметил гостиничный магнат. «Большинству пришлось пойти на стандартизацию». «Большинству, но не всем». «Почему мы все должны быть на одно лицо?» «Потому что со времени нашей юности у Уорренс Весь гостиничный бизнес радикально изменился. Нравится это нам или нет, но эпоха своего лица и индивидуального обслуживания позади. Когда-то это может и нравилось людям, но сейчас им это не нужно. Голоса тренда и откיפה зазвучали откровенно. Обед кончился и вместе с ним учитвые комплименты. Додос любопытством следил за беседой, словно перед ней разыгрывалось непонятные пьесы. Элоиша Сроис, повернувшись спиной к сидящим, возился с посудой у буфета. Отнюдь не все будут согласны с этим, резко сказал Трент. Локи, казалось, был целиком поглощен своей сигарой. Ну что ж, пусть тогда посмотрят на мой годовой доход и сравнят его с чьим-либо другим, с твоим, например. Мои убытки дело временное, переходная фаза. Тренд покраснел и сжал губы. Всякое бывало, это пройдет. Не пройдет. Успокаивая себя, ты сам себе роишь яму. Ты заслуживаешь лучшего уоррена после стольких лет и трудов. Тренд сердито проговорил. Я посвятил свою жизнь тому, чтобы создать первоклассное заведение, и не хочу видеть, как оно превратится в дешевую забегаловку. «Если это ты о моих гостиницах, то зря. Они не забегаловки. Теперь уже О'Кив, в свою очередь, разозлился и покраснел. А твоему заведению далеко до первоклассного». Воцарилось натянутое молчание. Додо спросила, «Вы за правду подеретесь или только на словах?» Оба собеседника расхохотались, но у Трента было тяжело на душе. Кертис О'Кив миротворчески распростер руки».